заключение знатока и частичного владельца главных грузинских рестораций столицы, многоумного и сверхвлиятельного человека завершилось могущественным успехом. Пара академических светил, прислав по небольшой дополнительной главе для учебника, согласились на соавторство. Минздравовская волокита обернулась скоростным восторженным приговором, клиника наняла пару мастеров, по части профессионального пиара, которые не только заказали тираж, но и отправили всем ректорам стоматологических вузов и деканам аналогичных факультетов то ли предложение, то ли предписание, то ли рекламный текст на срочное массовое приобретение учебника. Проценты с этого необычного капитала были необыкновенны. В банально материальном смысле гроши, особенно в сравнении с ценой на стоматологические услуги, а в моральном — просто феерические. Этот усатый, добродушный грузин оказался филантропом высшего класса. Уже на банкете в Арагве, по случаю издания учебника, где, конечно же, расслаблялись и высокие соавторы, было решено выдвинуть Марию палну в члены-корреспонденты, но не настоящей Академии меднаук. Это было бы уж слишком, а Общественной Академии Медицинских Исследований за поступление куда следовало слегка приплатить, что и было сделано. Так что теперь во главе стоматологики находилась пожилая женщина с открытым располагающим лицом, крупный зубной хирург, доктор наук, а теперь член-корреспондент Медицинской Академии Поди разберись, какой академии? Да и разве это имеет значение? Ну, все это хухры-мухры. Не сотни мелких зубных лавочек, кажется. В любом свободном подвале открытых, да и все врачи клиники до да единого доктора наук. Стоматологику образовалась настоящая очередь. Знать разного ранга обрывала телефоны. И теперь уж мапа не лукавила по вечерам с государством, перебивая чеки на подложном кассовом аппарате. Хоть и царствовала она во все том же маленьком, но уютном кабинетике, но царствовала по-настоящему. Пила чай, беседовала по-прежнему с самыми замечательными из пациентов, оперировала только по выбору, а все думала... Спасибо, Господи, что хоть на краю жизни все так счастливо сложилось и получилось. И академия, и учебник, и новая трехкомнатная квартира, пусть далековато, но теперь-то уж у нее персональный новенький Volkswagen с шофером. Еще одно преимущество клиники. Под вечер она едет домой на этом бесшумном автомобиле с Петей вежливо молоденьким водителем, обученным открывать дверцы перед знаменитой старухой и нести, если надо, тяжести, портфель с бумагами, а надо, так и сумку с овощами, а обочь дороги пусть не часто, но на нее смотрят щиты с ее громадным портретом в белом халате и в белой же шапочке. Совсем другая фотография, чем тогда, поначалу. Текст на щите рекламирует клинику именно так, как полагается в конкурентной борьбе. Лидер стоматологики, автор учебника, член кор, а все врачи – доктора наук. И все без боли. Беги, человек, в наше объятие. Что же касается Николая Михайловича, то и его радостями судьба не обделила. Система влиятельных демократов положила на него глаз и включила в состав редколлегии по изданию архивных бумаг о сталинских репрессиях. Бумаг этих в архиве было как дров, целые штабеля, и за редким исключением никто их прежде не трогал. Теперь они вошли в цену, и заместителю директора архива, что ж, по-прежнему заместителю и по-прежнему кандидату наук, едва хватало рабочего времени, чтобы просто дать распоряжение Скоординировать действия группы молодых, борзых, политически точно сориентированных, а частенько с иностранными паспортами людей, которые с нерусской организованностью и быстротой копировали документы, сортировали их, комментировали сами или нанимали старых спецов, откликавшихся на просьбы с большим интересом, платили за сие отменно. Ну а что про Николая Михайловича толковать? Сомнительные продажи ценных документов канули в первоначальное прошлое. Все у него двигалось теперь законно и чисто. Тяжесть свалилась с плеч, и он ощущал себя почти по старому лозунгу «мобилизованным» и «призванным». Разглядывая по вечерам из окон третьего этажа прилегающей окрестности и утыкаясь в стены одинаково железобетонных типовушек, странное дело, Николай Михайлович, глубоко пожилой и склонный к философичности человек, не замечал, что взор его замурован. Там, в центральной Москве, он обозревал крыши нежестоящих зданий, залатанные, безрадостные, и они не пересекали пространство. Видеть можно было далеко, и это наполняло ощущением мысленного простора. Позволяла мечтать, пусть и о глупом, смешном, почти детском. Стены перед новой их квартирой ограничивали мир».